Глава 3. От плетения паутины к обеззараживанию. Вернувшись в гостиницу, они вынесли вещи в сад и получили у хозяина разрешение пользоваться им. Пусть и да у них была, но ее надо было приготовить. Можно было попробовать воспользоваться кухней, но при том, что они отказались от еды, договариваться о том, чтобы готовить на кухне что-то свое, было как-то странно. Мужчина думал, что хозяину может не понравиться то, что они станут готовить в саду, тогда можно было поесть иду холодной. или же приготовить где-то в другом месте, но хозяина они совершенно не волновали, ответы были безразличными, и сложно было сказать, нравится ему это или нет. Но раз однозначного отказа не было, Ророны и остальные приняли это за согласие, обустроили камни у повозки и поставили складной стол. Солнце начало клониться к закату, когда они закончили, Рорен подумал, что нужна вода для готовки, направился к колодцу и был поражен: Перед ним был огромный кокон. Мужчина посмотрел на плечо. Нига на нем не было. Накрыть весь колодец паутиной тут мог один лишник. То есть это все натворил он. Однако Роран не понимал, зачем он так поступил. «Господин Роран, на что смотришь?» Занимавшаяся готовкой Лепис посмотрела туда же, куда и он, после чего лишилась дара речи. Роран потрогал, думая, получится ли убрать паутину, но она была плотная и крепкая, так что мужчина отказался от идеи освободить колодец. Можно было сжечь... Но Рорен не хотел просто так портить то, что Ник сделал с какой-то целью. У нас же в багаже вода тоже есть. Думаю, есть. Но так мы доставим проблемы гостинице. Если колодец нельзя использовать, гостиница не сможет обеспечить себе водой. Теперь нельзя было обеспечить других жителей едой. И негде достать тёплую воду, чтобы вытереться. Для гостиницы это существенный ущерб. Выискивая Нига, Ророн думал, стоит ли убрать паутину, посмотрел в сторону гостиницы. И лишился дароречия. Паутина покрывала не только колодец, но и вход с окнами. Теперь туда нельзя было ни войти, ни открыть окно. Думая, что после таких проделок хозяин разозлится, Роран стал прислушиваться, но ничего не услышал из здания. В такой ситуации хотя бы гневный крик должен был прозвучать, но в гостинице было тихо. Что происходит? Странно, что никто не кричит "Уберите" или "Что это"? Ляпис была озадачена не меньше Рорана, однако из-за заблокированных окон и дверей они даже заглянуть внутрь не могли. До определенной степени можно было общаться с Ником, но говорить он не мог, и выяснить, о чем он думает, было невозможно. «И куда делся Ник?» «Малышник там!» Продолжая работать, Гула указала вверх. Рорен посмотрел туда и увидел черное существо размером с ладонь, которое висело на паутине, натянутой между деревьев. Мужчина задался вопросом, чем тот занимался, а паук скакал между деревьев, выпуская паутину и закрывая место, где группа Рора наготовила еду. «Это вместо тента?» «И не слишком ли высоко он это делает?» Паутина Нига расходилась точно ткань над их головами, но она была так высоко, что на тент не тянула. «И что это?» «На колодце паутину можно сжечь, но если попробуем сжечь на здании, то скорее его воспалим, и уже скоро закат». «Никто не жалуется, так что завтра подумаем». «Уверена. Даже если нас упрекнут, сделать мы все равно ничего не сможем». Раро не знал ни как управлять Нигом, ни как снять паутину со здания. Можно было сказать, но когда паук находился так высоко, он вряд ли услышит. «И все же у Нига столько паутины», — Восхищенно сказала Лепис, а мужчина задумался. «Одна паутинка куда меньше Нига...» Но ее было столько, что она заблокировала колодец и дверь с окнами гостиницы. Объем был больше, чем сам Ник, к тому же было непонятно, откуда он берет весь необходимый материал для паутины. Но сколько ни думаю, все равно не понять. Пора сейчас смириться. Вроде Ник использует паутину, когда охотится, ответила сына на вопрос Рорена: Это какое-то маленькое животное размером с большой палец взрослого человека. Ник и работает! После этих слов Роран посмотрел на свой большой палец. Он был больше, чем у ребенка, но что-то такого размера должно быть не крупнее мыши. Однако паутины было слишком много для такой добычи, Все же паутины было просто невероятное количество. Заботиться о запасах еды? Не думаю, что дело в этом. Не зная точно, Роран предположил, на что Лепис дала свой ответ, но она не представляла, что происходит, потому оставила решение мужчине. Он устал и хотел оставить все вопросы на завтра, а сегодня поесть и потом по очереди спать. Жители города вели себя странно, как и Ник по прибытию сюда. Причина должна быть, но материалов для размышлений не хватало, и если вывод сделать нельзя, то и заморачиваться бессмысленно, сейчас важнее были ужин и сон. Роран не знал, правильно это или нет, но сейчас мог думать лишь об этом. «Господин Роран, можете подняться?» После еды они убрались и определились с последовательностью дежурства. Первыми были Гула и Айви. Оставив все на них, мужчина забрался в повозку, и вот его разбудила Айви. Не зная, сколько он спал, мужчина выснулся из повозки и посмотрел на небо. Роран увидел то, что освещало пламя костра и паутину Нига, скрывающую небо. Потеряв глаза, Роран попробовал встать, и тут понял, что лишний вес мешает ему. Эта ляпи положила голову ему на ноги и уснула. Рукой она крепко держалась за куртку. Так ему было не встать, и будить мирно спавшую девушку не хотелось, и все же он тыкнул ее пальцем в щеку. Вначале она не отреагировала, но после еще нескольких раз девушка стала недовольно хмуриться, и вот наконец проснулась: Вставай что-то случилось? А как хорошо было! Пробормотала Лепис, отпустив куртку и опершись на ногу, чтобы подняться, Рорен думал, что его жесткая нога не очень подходит в качестве подушки, пока выбирался из повозки. Что-то случилось? За пределами гостиницы. Прижавшись к стене вокруг гостиницы, Гула посмотрела наружу. Думая о том, что хотелось бы услышать подробности, Роран посмотрел на собственное плечо. Перед сном Ник все еще продолжал заниматься своими делами, и на месте его не было, но потом он вернулся и снова сидел на обычном месте. Убедившись в этом, мужчина нацепил на спину огромный меч, который снял, чтобы было удобнее спать, после чего бесшумно подошел к выглядывавшей наружу Гуле. Что там? Сама толком не знаю. Но в такое время начали собираться люди. Говоря это, Гула указала, было уже темно, огни не горели, и Роран не мог видеть тех, кто находился в темноте. «Братик, синхронизируй наше зрение!» После слов Сэну он смог видеть в темноте, Рорен посмотрел, куда указывала Гула, Там без каких-либо источников света собирались люди. Что-то начинается? Этого тоже не знаю. Понятно лишь то, что в такое время обычно люди без факелов не собираются. Роран не видела собравшихся людей ничего общего. Возраст, внешность, пол... все отличалось. Среди них была хозяйка магазина, у которой Лепис днем купила фрукты. Ладно, тушите костер. Хотя, может, уже поздно. Они не знали, почему эти люди собрались, Но когда Рорен велел избавиться от того, что могло привлечь к ним внимание, Айви залила костёр водой. Оказавшись во тьме, наблюдавшая за группой людей Гула тихо сказала. «А они начали двигаться!» «Я за ними!» «Кто-нибудь один за мной!» «Значит, это могу быть лишь я!» Если это было не просто собрание, и люди куда-то направились, значит, у них была цель. Связано ли это со странностями, происходящими здесь или нет, надо было все проверить. И ляпис пошла с Ророном. «Тогда, Гула и Айви, вы останетесь здесь. Только без глупости там, Роран». «Не переживай. Я никогда для такой работы не подходил. Если что, буду пробиваться». Из-за оружия мужчина он плохо занимался преследованием, но отправить кого-то другого мужчина не мог, а значит, должен был идти сам. Если в этом смысл? Его будут потом искать». Ничего не объяснив, ответил Лалепи, создачный Айви. «Лучше так, чем вообще без информации. Ладно, вперед. Сказал Роран и быстро покинул тень забора, направившись по улице. Проводив и последовавший за ним Ляпис, двое злых божеств стали защищать их текущую базу.